Глава пятая. Ириски в миске. Миссис Бёрд приостановилась и потянула носом. Они с миссис Браун как раз сворачивали на свою улицу. «Чувствуете?» — спросила миссис Бёрд. Миссис Браун опустила на землю тяжелую сумку с покупками и тоже принюхалась. Сомнений не было. Пахло чем-то очень странным, не то чтобы неприятно, но очень уж сладко и приторно. Миссис Браун никак не могла разобрать, что это за запах, хотя он оказался смутно знакомым. «Костер, наверное, жгут», — предположила она. Подхватив сумки, они двинулись дальше. «Между прочим», — хмуро отметила миссис Бёрд, сворачивая на садовую дорожку. «Очень уж этот костер близко к дому. Боюсь, дело неладно». Они зашагали к дверям. «Я так и знала!» — в отчаянии вскричала миссис Бёрд. «Вы только поглядите вон туда, на окна кухни!» «Батюшки!» — в тон ей ахнула миссис Браун. «Похоже, наш Мишка опять что-то натворил». Глядя на окна, можно было подумать, что пока они ходили по магазинам, ударил сильный мороз и покрылся стекла белыми узорами. И мало того, поверх морозных узоров виднелись неопрятные коричневые потеки, а из приоткрытой форточки вылетали клубы пара. Миссис Бёрт уставилась на запотевшие стекла, а миссис Браун кинулась к черному ходу. «Только бы спазинг кто нам ничего не случилось!» воскликнула она, возвратившись. «Мне никак не войти. Дверь заклинила». «Да», — мрачно протянула миссис Бёрд, «если уж снаружи у окон такой вид, представляешь, что там творится внутри». Обычно стекла у Брауна всияли чистотой. Ни пылинки, ни пятнышка. Но сейчас не было даже просвета, сквозь который можно было бы разглядеть, что происходит в доме. Видела бы миссис Бёрд, что именно там происходит, она сразу бы поняла, что вглядываться бесполезно. Паддингтон, который как раз видел... Сам готов был признать, что такого разгрома на его памяти еще не было. А когда он ощупью добрался до плиты, на которой в больших мисках шипело и булькало какое-то варево, он подумал, что лучше бы ему вообще не видеть то немногое, что еще можно было разглядеть. Он скарабкался на стол поднял крышку с одной из мисок и с надеждой заглянул внутрь. Потом потыкал туда столовой ложкой. Ему с трудом удалось пихнуть ложку в густую массу, а уж о том, что помешать, не могло быть и речи. Усы медвежонка намокли в пару и обвисли, пока он безрезультатно дергал ложку взад-вперед. Наконец он решил вытащить ее вовсе, чтобы попробовать варево на вкус. И тут-то на его мордочке появилось совсем озабоченное выражение, потому что сколько он не тянул, ложка и не думала вылезать. Чем дальше он дергал, тем сильнее ложка нагревалась, и секунды через три стало ясно, что ничего путного из этого не выйдет. Паддингтон отдернул лапу от горячего черенка, и спрыгнул на пол, чтобы свериться с инструкцией в толстом журнале. Да, дело с рисками явно не ладилось, хотя, если верить журналу, все было проще паренной репы паддингтон никогда раньше не пробовал сам делать конфеты, и неудача его ужасно огорчила. А началось все с того, что утром, как раз выдалась скучная минутка, он нашел у миссис Браун тот самый журнал. Вообще-то ему не очень нравились ее журналы, потому что писали там в основном про всякие платья да прически но в этом журнале рассказывалось про то, как готовить разные вкусные вещи. На обложке красовался румяный аппетитный цыпленок под белым соусом, окруженный горками ярко-зеленого горошка и поджаристого картофеля. Рядом с цыпленком высился потрясающий торт, целая башня из мороженого фруктов, а за ним стояла деревянная доска, на которой лежали всякие-всякие сыры. Их было так много, что медвежонок даже сбился со счета. Он лежал поперек своей кровати и глотал слюнки. Когда же он открыл журнал, перед ним замелькали страницы, одна интереснее другой. На одни только цветные фотографии можно было глядеть часами. Но самый замечательный раздел оказался запрятан на последней странице. Он назывался «Десять несложных способов изготовления ирисок». Вела раздел старушка по имени бабушка-хозяюшка, которая жила в деревне, и, похоже, только тем и занималась, что стряпала всякие вкусности. На фотографиях подле бабушки-хозяюшки появлялись все новые и новые сласти. То самодельные леденцы, то кокосовые карамельки, то еще какое-нибудь необыкновенное лакомство. Паддингтон прочитал рецепт несколько раз и с большим вниманием. Ему, правда, приходилось уже готовить обеды, но он и не подозревал, что можно самому делать и риски Эта идея привела его в полный восторг. Все конфеты бабушки-хозяюшки выглядели очень соблазнительно. Но замечательной всех казались домашние молочные ириски. Судя по фотографии, даже сама бабушка-хозяюшка не утерпела и, выходя из столовой на кухню, украдкой сунула одну из них в рот. Словом, и риски были просто объедения. А кроме того, для их приготовления не требовалось ничего особенного, только сгущенное молоко, сахар, масло, мед и еще какая-то штуковина, которая называлась ванильной эссенцией. Все это нашлось в шкафу миссис Берт. Теперь Падзингтон пытался понять, в чем же он ошибся, поэтому еще раз перечитал рецепт и посмотрел на фотографии. Это ему не очень помогло. Кастрюльки и мисочки бабушки-хозяюшки сияли как новенькие, по ним не текли липкие струйки, а все ложки-поварешки висели ровным строем над кухонным столом. Нигде не говорилось, что им полагается застревать в недоваренных конфетах. И потом, ириски бабушки-хозяюшки были золотисто-кофейного цвета и лежали на тарелочке, нарезанные аккуратными квадратиками. Сколько Падзингтон мог разобрать в клубах пара, его ириски были скорее цвета засохшего сапожного клея и он слабо себе представлял, как вытащить их из мисок, не говоря уж о том, чтобы нарезать на куски. Паддингтон уже не раз пожалел, что не выбрал какой-нибудь другой из десяти рецептов. Тяжко вздохнув, он добрел до окна, прочистил отверстие в запотевшем стекле и тут же отскочил, как ошпаренный. С другой стороны, на него смотрело знакомое лицо миссис Бёрд. Она что-то говорила, и хотя слов Паддингтон разобрать не мог, вид этих слов ему совсем не понравился. Правда... Много миссис Бёрд сказать не успела, потому что стекло запотело снова. А Пазингтон тоскливо уселся на пол и стал ждать, что же будет дальше. Ждать долго не пришлось, почти сразу же в прихожей раздались шаги. «Господи, что тут происходит?» — воскликнула, врываясь в кухню миссис Бёрд. «Я просто делаю риски грустно объяснил медвежонок. и риски вскричала миссис Браун, распахивая окно. «Да тут дышать нечем!» «Ничего себе и риски проворчала миссис Бёрд, пытаясь вытянуть ложку из горячего месива. «Ими только полки к стенам приклеивать». «Они, кажется, получились чуть-чуть густоватые», — согласился Паддингтон. «Я, наверное, случайно перепутал бабушек-хозяюшек». «А посуду ты -то тоже случайно перепачкал?» — поинтересовалась миссис Бёрд. «Надо же! А я только сегодня все тут надраила!» Паддингтон привстал и огляделся. Пар рассеялся, и взору открылся разгром. Всем разгромом разгром. На полу блестели лужицы меда, от стола к плите пролегала белая сахарная дорожка, под сушилкой перекатывались банки из-под сгущенного молока. «Прямо не знаешь, за что хвататься», вздохнула миссис Браун, осторожно переступая через медовую лужу. «В жизни не видела такого беспорядка». но «Ну, если мы весь день будем стоять и любоваться, чище тут не станет», рассудила миссис Бёрд, решительно смахивая в раковину все, что попадалось под руку. «Одному моему знакомому медведю я посоветовала бы встать на четыре лапы, взять мокрую тряпку и протереть пол, пока мы все к нему не прилепли Миссис Бёрд вдруг осеклась. Во время ее речи на мордочке у Падзингтона появилось очень странное выражение, которое ей совсем не понравилось. «Что с тобой?» — спросила она. «Не знаю, миссис Бёрд», — отозвался Падзингтон, — Он сделал еще одну попытку встать и тут же скрючился на полу, держась обеими лапами за живот. «Мне немножко больно». «Надеюсь, ты не ел эту гадость?» — скричала миссис Бёрд, указывая на миску. «Нет, только попробовал раза два», — ответил Пазингтон. «Батюшки!» — миссис Бёрд пришла в ужас. «Неудивительно, что тебя болит живот, там, небось, все слиплось». «Попробуй встать», — стревожно попросила миссис Браун. «Кажется, никак!» — пропыхтел Пазингтон, заваливаясь на спину. «Теперь еще больнее!» «Ах, бедняжка!» — воскликнула миссис Бёрд, которая напрочь забыла про все кухонные беспорядки. «Надо срочно звонить доктору МакЭндрю». Она помчалась в прихожую, но очень скоро вернулась. Доктор уехал на вызов, — сообщила она. Вернется нескоро, и связаться с ним не удалось. В полном отчаянии вскричал Паддингтон. «Так сказал его ассистент?» — пояснила миссис Браун. «Не огорчайся, может быть, дать Паддингтону большую дозу касторки?» Продолжала она, обернувшись к миссис Бёрд. «Боюсь, тут касторкой не отделаешься», — мрачно предрекла миссис Бёрд, глядя, как при упоминании о касторке Паддингтон вскочил было, сделал вид, что ему уже гораздо лучше, но тут же жалобным стоном сел обратно. «Я вызвала неотложку». «Не отложку?» — бледнее воскликнула миссис Браун. «О, Господи!» «Если с нашей мишкой что-то случится, мы никогда этого себе не простим!» — мудро рассудила миссис Бёрд. С этими словами она осторожно подняла Паддингтона с пола, отнесла в гостиную и положила на диван, где он и остался лежать, задрав лапы к потолку. Уложив Паддингтона, миссис Бёрд побежала наверх и вернулась с маленьким чемоданчиком «Тут его мыл полотенце и зубная щетка», — пояснила она. «И еще банка самого лучшего мармелада, так, на всякий случай». Последние слова миссис Бёрд произнесла довольно громко, чтобы подбодрить медвежонка, но при слове «мармелад» с дивана донесся лишь жалобный стон. Миссис Браун и миссис Бёрд переглянулись. «Дела должно быть и впрямь очень плохо, если Падингтону не хочется даже мармелада». «Пойду позвоню Генри на работу». Миссис Браун побежала в прихожую. Скажу, пусть немедленно едет домой». По счастью, ожидание длилось недолго, потому что едва она повесила трубку с улицы, донеслось завывание сирены, виск тормозов, а потом стук в дверь. «Вот так-так», — изумился санитар, увидев на диване пазингтона «Это что такое? Нам сказали вызов к пациенту с острой болью. Никто не говорил, что пациент — медведь». «У медведя тоже бывает острая боль», — твердо заявила миссис Бёрд. «Так что давайте сюда носилки, пожалуйста, побыстрее». Санитар почесал в затылке. «Даже не знаю, что скажет больница проговорила нерешительно. «У нас есть отделение для тяжелобольных, есть отделение для выздоравливающих, но отделение для медведей нет». «Нет, так будет», — оборвала его миссис Бёрд. «Если через пять минут этот мишка там не окажется, вам придется объяснить мне, почему». Санитар нервно посмотрел на миссис Бёрд, а потом на Падингтона, который издал еще один громкий стон. «Кажись, медведю и впрямь худо», — заметил он. «С поднятыми лапами он чувствует себя нормально», — пояснила миссис Браун. «Но стоит их опустить, у него схватывает живот». Взгляды миссис Берт из Тона Пазингтона похожи до канали санитара, и он пришел к делу. «Берт!» — крикнул он в открытую дверь. «Тащи носилки, до да поживей тут, похоже, дело нешуточное. Пациент — медведь с острой болью». По дороге в больницу никто не проронил ни слова. Миссис Бёрд, миссис Браун и санитар сидели рядом с Паддингтоном. Его лапы задирались все выше и выше, и у ворот больницы торчали вверх почти под прямым углом. Даже санитар устал не по себе. В жизни ничего подобного не видел. Буркнул он. Наконец машина остановилась. «Прикрою-ка я его одеялом», — предложил санитар, обращаясь к миссис Бёрд. «Никто и не увидит, что он медведь, а иначе мы...» Не весь сколько тут проторчим, объясняя, что к чему и заполняя бумажки. Миссис Браун и миссис Бёрт стремились было следом за носилками. Но санитар, похоже, не бросал слов на ветер. Через секунду Падингтона уже везли по длинному белому коридору. Он едва успел высунуть из-под одеяла лапу и махнуть на прощание, как за ним захлопнулась дверь и все стихло. «Боже мой!» — вздохнула миссис Браун, опускаясь на деревянную скамейку. «Кажется, мы сделали все, что могли. Теперь остается только сидеть и ждать», — хмуро добавила миссис Бёрд, пристраиваясь рядом. «Ждать и надеяться». Браун и мистер Крубер сидели, сбившись в кучку, в дальнем конце коридора и провожали несчастными глазами каждую медсестру. Мистер Браун приехал почти следом за неотложкой и привез Джонатана Джуди, а спустя несколько минут появился и мистер Крубер с букетом цветов и огромной кистью винограда. «Это от торговцев с рынка», — пояснил он. «Все передают привет и надеются, что наш мишка скоро поправится». «По-моему, дело сдвинулось», — заметил мистер Браун, когда в дальнюю дверь вошли сразу несколько медсестер. «Теперь скоро все станет ясно». В этот момент в коридоре показался высокий и важный доктор, одетый с ног до головы во все зеленое. Он кивнул на ходу и скрылся за той же дверью. и «Это, между прочим, сам сэр Мортимер Кэруэй?» Авторитетно пояснила Джуди. «Санитар сказал мне, что он самый лучший хирург». «Вот это да!» — радостно воскликнул Джонатан. на крупно повезло». «Все идет как надо», — решительно заявила миссис Бёрд. «Еще нам не хватало второсортных хирургов. Много они понимают». «Я чувствую себя такой беспомощной», — проговорила миссис Браун. Остальные испытывали то же самое. Они тесно прижались друг к другу и приготовились к долгому ожиданию. Каждый был занят своими мыслями и втайне опасался, что даже такой знаменитый хирург, как сэр Мортимер Кэруэй, не сможет спасти положение. «Ого!» — воскликнул мистер Браун, когда всего через несколько минут дверь в конце коридора отворилась и показалась длинная фигура сэра Мортимера. «Как быстро все кончилось!» Миссис Браун схватила мужа за руку. но ведь ты не думаешь, что случилось что-то дурное, Генри?» пролепетала она. Сейчас узнаем. Сэр Мортимер заметил их и зашагал навстречу. В руке он держал клок шерсти. «Вы э, -э ближайшие родственники этого юного медведя?» — осведомился он. «Он живет у нас», — пояснила миссис Браун. «Как его дела?» — не вытерпела Джуди, с тревогой косясь на клочок меха. «Хм, не так уж плохо». — проговорил сэр Мортимер очень серьезно, однако глаза его как-то подозрительно заблестели. — Рад сообщить, что жизнь его вне опасности. Батюшки — Батюшки! Миссис Бёрд оглянулась на шум в дальнем конце коридора. — Да это же Паттингтон! Неужели он уже на ногах? — Мы имели дело с крайне тяжелым случаем острого и рисочного слепания, — пояснил сэр Мортимер чрезвычайно редкое заболевание. И потом прямо на животе самое опасное место. Рисочное слепание, повторил мистер Браун. Я, мистер Браун, видимо, пролил несколько капель на живот, когда пробовал, что у меня получилось, объяснил Пазиннгтон, подходя. Пока он сидел, Риски застыли. Добавил сэр Мортимер «Ясное дело ему было не разогнуться». Знаменитый хирург усмехался, обводя взглядом растерянные лица. «Боюсь, недельку ему придется походить с проплешиной. Но если соблюдать строгую мармеладную диету, она скоро зарастет. К Рождеству все будет в порядке. Если позволишь, Мишутка», — добавил он, уходя, «я сохраню этот клок шерсти на память». «Каких только больных я не привидал, а вот медведя с острой болью оперировал впервые». «Слава богу, у сэры Мортимера хорошее чувство юмора», — заметила миссис Браун по дороге домой. «Представляю, что сказал бы другой на его месте». «А здорово, что она оставила мех себе на память», — заметила Джуди. «Небось, ставит в рамочку и повесит на стенку». Паден, кто косился на них из-за виноградной кисти. Его возмущало, что теперь, когда операция прошла благополучно, все относятся к ней так пренебрежительно. Ему-то был не до шуток. Он все время ощущал, как воздух холодит живот, с которого сер Мортимер сострик мех. «Наверное, он просто любит медведей», предположил мистер Крубер, когда машина сворачивала к дому. «Да и вообще, смех смехом, мистер Браун», продолжал он, обращаясь к Падзингтону. «А ведь все могло оказаться куда серьезнее». Как приятно знать, что есть на свете люди, которые всегда помогут в беде. Паддингтон, хотя и был не в духе, не мог не кивнуть в знак того, что полностью с этим согласен.